занимались торговлей и расставчичеством. В 1312 году папа Климент V упразднил орден. У меня остался только кононд. Он помогает мне в торговле. Его жена Эльспи принесла нам много детей. Так что сейчас у меня 12 внуков и ещё один на пути, чтобы была чёртава дюжа. Наверху сжался в комочек третий мальчик. Он был моложе бойкой парочки, которую они видели внизу. Малыш прикрыл голову сплетёнными руками. Услышав шаги, он не поднял головы. "Джилли!" воскликнул дед. "Парень, что ты тут делаешь?" Ребёнок с облегчением взглянул на деда. "Я думал, что за мной пришёл великан с мешком, полным змей", дрожащим голосом прошептал он. Хэрри и Тоби сказали, что он явится сегодня и заберет с собой всех маленьких мальчиков, которых ему удастся поймать. «Я им надаю как следует по заднице», — сказал Джозеф, ласково погладив лохматую головку внука. «Великан сегодня не явится, но ты не бойся, если он даже и придет, я с ним справлюсь. Не волнуйся, мой малыш Джилли, я срублю ему голову так же легко, как срывают головку мака». Да, дедушка, я тебе верю. Но я боялся, что великан сможет меня сразу поймать. Беги вниз и поиграй с Хэри и Тоби. Мои внуки не должны бояться великанов. Он ласково подтолкнул мальчика к лестнице. Это Гилберт, второй сынок моей Эвенс. Он обычно очень весёлый и шустрый паренёк. Вы заметили, что я не сказал, что вообще не бывает великанов, которые ходят за маленькими мальчиками? пусть он думает, что они существуют. Если он станет опасаться великанов, жизнь будет для него более острой. Они вошли в комнату, расположенную в задней части дома. Половина помещения была занята мешками с зерном и семенами, занимавшими всё пространство до потолка. В другой стояла огромная кровать, Джозеф заметил, что олтер был поражён размерами кровати. Я объяснил ему, что он её сделал сам. Жена умерла несколько лет назад. Если бы она была жива, то помогала бы управляться с внуками. Их становилось всё больше, и я не знал, что с ними делать. Я построил ещё две такие кровати. Шесть мальчиков спят на этой постели: Хэри, Тоби, Джозеф, Тимоти, Джили, и малыш Джон Простафили. Другая стоит в нижней комнате, и на ней спят 6 девочек. Какой же стоит шум, когда они все укладываются спать. Но я видел только мальчика, заметил Олтер, и даже подумал, может, у вас нет внучек? Что-то у меня есть полдюжины маленьких болтушек. Они сейчас учатся шитью, а когда закончат, начнут порхать как стайка хорошеньких бабочек. Джозеф взвыл, что ему приходится хранить зерно прямо в доме и начал передвигать мешки, пока не нашёл небольшой мешок в самом низу. Он поставил его у кровать. Джозеф раскрыл складной нож, который носил на поясе, и положил его рядом с мешком. "Я придумал, что лучше всего хранить секрет именно здесь", довольно улыбнулся Джозеф. 4 года назад Милорд Рау Дал мне кое-что на сохранение, я это спрятал в зерне, и никто ничего с тех пор не видел. Ты найдешь здесь то, что я должен был передать, когда настанет время. Уолтер из герни, распари мешок, не бойся. Потом мои парни соберут зерно.